Костас Ничего мне так не жаль, как не прочитанного сценария, не снятого фильма и последнего человека, которому я доверял. Я отправил ему открытку через охранника. Это обошлось в полсотни. Столько же стоит принесенная с воли пачка сигарет. Открытку он купил в киоске и подал мне с подлой усмешкой. На ней два медведя валялись в сугробе, а внизу бежала хвойная надпись. «А Амизаджа, Нота медо до фрию». Заполняя открытку мельчайшими синими буквами, я подумал, что много лет не писал такого рода писем и разучился излагать свои мысли на бумаге. До немецких земель почта идет быстро, значит, Лютус уже знает мои печальные новости. Знает и молчит. Судя по тому, что за восемь тюремных дней только служанка прислала мне передачу, друзей у меня не слишком много. Зато у меня есть два смелых мифических деда. Виленский Кайрис и поляк Конопка. Они плещутся в моих венах, бронятся в моих яйцах, больно дергают за волосы, блуждают в лабиринтах ушей. И я знаю, что они вытащат меня отсюда. Не сегодня, так завтра. Сероглазого деда-каторжника я не видел даже на снимках. Его посадили лет за двадцать до моего рождения, а свадебные фотографии бабушка порвала и бросила в печь. То ли она боялась последовать за мужем в Сибирь, то ли новый муж так приказал. В те времена он еще имел над ней власть. Что до деда-конопки, то он так и остался сомнительным предметом разговора. Полом, будто облачко с многоточием, выдуваемое персонажем комикса. Мать говорила, что его и поляком настоящим не назовешь. Вся родня с его стороны староверы, а значит, во мне от краковской шляхты всего четвертинка. Моя мать пошла в третий класс, когда у нее появился отчим. В третий класс русской школы, что была возле памятника генералу Черняховскому. Ей было ровно десять, когда Йоля взяла ее с собой к следователю, чтобы выпросить свидание с мужем, а там оставила сидеть в коридоре, на скамейке, обитой дерматином. Во второй раз девчонки разрешили зайти и посидеть на диване. Следователь улыбался ей всем своим крестьянским лицом. Крупным ртом, круглыми глазами, даже носом, на кончике которого сидела не то коричневая мушка, не то царапина. Слова следователя как будто все начинались на «Ф» и были пугающе незнакомыми. «Фронда», «фиговый листок», «фабриковать». Теперь, приходя из школы, Юдита заставала следователя на их маленькой кухне. Он сидел там как хозяин, выложив руки на стол. И казалось, что краску для стен и клеенку для стола нарочно подбирали к его глазам, умеющим вдруг становиться желтыми, спелыми и злыми. Какими были глаза у моего родного деда, мать не помнила. А бабушка Йоли, когда я спросил ее, махнула рукой на дождь за окном. «Вот такие, детка. Тогда я поверил, а теперь думаю, что она соврала. Дед был красавицей вояка. Даром, что ли, Йоли хранила его письма с каторги, зашитыми в узорную подушку. Подушку велено было положить ей в гроб. Но мать сказала, что это язычество, распотрошила все и бросила в печку. Сегодня видел во сне трехногую собаку Руди. В день теткиных похорон я нашел ее в спальне на куске овчины и сказал, что за ней пригляжу. По ночам собака бродила по дому, стуча отросшими когтями, шерсть у нее свалялась, живот разбух и свисал до полу. В феврале она перестала вставать, и я перенес ее на кухню вместе с овчиной. Однажды, ночью, вернувшись из бара, я споткнулся о руде, спящую у порога, полетел на пол со всего размаху и расшиб себе лоб до крови. Утром я завернул ее в полотенце, положил в теннисную сумку и отвез к ветеринару. С тех пор, как собаки не стало, я заметил, что дом изменился, насупился, в нем поселилась какая-то окончательная тишина. Как будто собака была последней ниточкой, ведущей к семье Брага, и я ее перерезал. Во сне она легла ко мне на грудь, серая и невесомая, будто клок грязной пены из корыта со стиркой, и вылезало мне лицо холодным розовым языком. На допрос уже три дня не вызывали, и я скучаю по человеческой речи. Пытался сегодня написать следователю письмо о той ночи в Капарике, но не нашел ответа на главный вопрос. Почему я поехал домой, вместо того, чтобы позвонить в полицию и придумать убедительную версию происходящего? Помню, как стоял на шоссе, держа сумку над головой. Но дождь лил не с небес на землю, а как-то наискосок, так что я мгновенно вымок до нитки. На другой стороне дороги медленно вращалась рекламная банка сардин. Я смотрел на нее какое-то время и внезапно понял, что мне напоминает фамилия Каталонки. Гомеш. Так звали «Щуку» в ресторанном аквариуме. Лет шесть тому назад мы с шефом зашли в кабачок на площади Россию, чтобы отметить сделку. Посреди зала там стоял стеклянный куб, где плавали мурены, скаты и всякая мелочь. Душан так долго изгибал руку и шарил с очком по дну, что я вспомнил автомат с призами в кинотеатре Пергале, где часами просаживал монетки, полученные на кино. Когтистая лапа в этом автомате была устроена таким манером, что, зацепив добычу, она доносила ее до половины пути, внезапно слабела и позорно разжималась. Выждав положенное время, официантка взяла сачок из рук Душана и выдернула омара, размахивавшего клешнями, как будто заходящегося в немом крике. Омара уже бросили в медный таз и понесли на кухню, а я все разглядывал рыб на фоне сагитарий. «Мы даем им имена», — сказала девица за моей спиной. «Не всем, конечно, только старожилам. Вот эту, например, зовут Диогу Гомиш в честь мореплавателя. Она здесь уже давно». «Неужели людям приятно зажарить и съесть того, кого они знают по имени?» «Большинству клиентов это кажется забавным». «Но вы же понимаете, когда рыбка выбрана, ее несут на кухню и пускают там поплавать в тазу, а клиенту подают другую, из запасов ресторана». Я наклонился к ней и почувствовал запах духов, которыми она протирала ладони, чтобы отбить рыбную вонь. Душный люпиновый запах, наполнивший мое сердце состраданием. «А почему вы мне это рассказываете? Разве я не такой же клиент, как все?» Сказав это, я надеялся услышать что-то вроде «Нет, вы особенный». Но девица сунула мне в руки сачок, некрасиво сморщила лицо и громко на весь пустынный зал сказала «А я больше здесь не работаю. Сегодня последний день». Не помню, как ее звали, но помню, что мы с душаном пригласили ее отметить увольнение, напоили черным ромом и на утро в нашем офисе крепко и весело пахло люпинами. Белая щучка-гомиш. «Ну, конечно же», — думал я, стоя на мокром шоссе номер 387. «Сначала вам приносят красавицу на серебряном блюде, а потом выясняется, что на руках у вас девица попроще, а ту, что хлестала хвостом в садке, уже выпустили обратно в аквариум». «Бонка-марада», — Костас. «Подавальщицы, стюардессы, конторские уборщицы» Вот твоя ахейская добыча, вот на что размайорились девять лиссабонских лет. С тех пор, как я ушел с улицы Пелес, не поблагодарив, не попрощавшись, все мои женщины так или иначе оставляли меня одного, как будто чувствовали неладное. Так знающие люди чуют в доме древесную гниль, хотя в комнатах сухо и стены чисты, как топленое молоко. Поворачиваются и уходят сплюнув под ноги продавцу. Не прошло и двух недель со дня похорон, как Лиссабонский дом начал говорить со мной теткиным голосом. Однажды утром в кладовой взорвалась банка с абрикосовым вареньем, забросав стены с желтой мякотью. Собирая осколки, я обнаружил еще две подозрительные банки и решил пустить варенье в дело, пока не поздно. Распечатав первую, я увидел листок картона, вложенный между крышкой и кружком пергамента. «Косточка, если ты это нашел, значит, я умерла». Когда старую хозяйку похоронили, к нам приходила алфамская гадалка и заявила, что после Лидии в доме умрут еще три человека, и вот Фабио и я уже умерли. Хотя я не слишком верю этим. Последнему слову не хватило бумаги, и оно слиплось в зеленую кляксу. Но я разобрал не слишком верю и улыбнулся. В этом была вся тетка. Она бы в жизни не призналась, что поворачивать назад, потому что увидела на дороге черную кошку. Наверное, она писала эти записки до того, как решила оставить мне послание, произнесенное вслух. В банке с номером три записки не было. Золотистые дирижабли крыжовника ровно висели в прозрачной гуще. Я представил себе, как зои сидит за столом и обрезает ягодам хвостики маникюрными ножницами. Никогда не верил, что она умрет в собственной постели. Скорее поверил бы, что она разобьется, свалившись с полки, как фарфоровая балерина фабрики «Валендорф», слетевшая с нашего серванта, когда ветром разбила окно в гостиной. Я так и не смог отвести ее прах на кладбище. Сначала я собирался сделать это, как только появятся деньги, чтобы заплатить за нишу в стене. Тяжелую урну, которую мне выдали в крематорию, я засунул в шляпную коробку и задвинул в дальний угол гардероба. Деньги не появились. Урна осталась в доме, она и теперь там стоит. Прямо как в книге Марко Полу. «Местные жители», — писал он, не помню о какой стране, Держат покойника в доме, пока колдун не скажет им, что можно сжигать. Мертвец годами лежит в ящике, под тканями, надушенными комфорой и пряностями. Ночью за окном слышались крики, и надрывалась полицейская сирена. Я даже подумал, не начался ли тюремный бунт, но потом разобрал, что шум доносится с улицы, а в самом здании темно и глухо, как обычно. Заснуть я уже не смог». Вспоминал футбольную драку за доками после игры лесобонцев в спорту. С балкона я видел их в пятне света, как будто в луче стадионного прожектора. Я даже разглядел шарфы дерущихся. Красная на белом и синяя на белом. Драка была тихой, сосредоточенной, почти беззвучной. Я видел, как чье-то скомканное тело вывалилось из толпы. Его отодвинули к стене доков, чтобы не затоптать потом послышалась сирена, и люди разошлись. Парень постоял, держась за стену, потом лег на землю и пополз через дорогу к моему парадному. За ним тянулся темный след, как за улиткой. Очевидно, он выбрал мою дверь. До кафе Канта ему было дальше ползти. Я вернулся в гостиную и выключил свет. Снизу доносился негромкий стук. Парень колотил рукой в нижнюю часть двери, обитую медным листом. Я пошел в ванную, пустил воду из обоих кранов и стал бриться. Брился я долго и выбрил щеки так гладко, что кожа порозовела. Потом я плеснул в лицо лосьоном и пошел спать. Почему я не спустился и не помог ему? Потому что я бесправный иммигрант, дерьмо собачье. Почему я боюсь Пруэнсу, если знаю, что не убивал? Глупо мучить себя вопросом, на который не хочешь знать ответа. Когда я пытаюсь сосредоточиться на причине ареста, то чувствую себя как человек, попавший в зыбучие пески. Я читал, что в зыбучем песке не так легко утонуть, как об этом говорят. Плотность песка выше плотности тела, значит, погрузиться в него полностью можно, только сильно барахтаясь. А если вести себя спокойно, то уйдешь по пояс и будешь торчать будто над надгробие самому себе. Плотность этой истории каким-то непонятным образом выше моей плотности. И стоит мне пошевелиться, как я попадаю в другой слой, на несколько футов ниже, и все становится еще более зыбким. Ненавижу эту тюрьму. Ненавижу вонючую дыру в сортире, над которой когда-то стояла фаянсовая чаша, а теперь только винты с резьбой торчат. И приходится садиться на корточки, будто тебе 9 лет, и ты зависаешь над выгребной ямой, звенящей от мух уборной школьного лагеря. «Нет, так не годится. Я должен спокойно размышлять. Составить список необходимых действий и ловко выполнять одно за другим. Начнем с того, что я заставлю следователя выслушать всю историю целиком. Отвезу его в коттедж Додо. Это раз. Помогу следствию найти чистильщика. Это два. Поговорю с адвокатом. Это три. А пока займусь делом». Перенесу свои бумажные записки в файл, чтобы первые тюремные дни не пропали напрасно. Когда я получил от охранника бумагу, мне и в голову не могло прийти, что за восемь тюремных дней я напишу такую прорву страниц, что между мной и этим текстом тянется жила, подобная той, которой создатель мира, если верить индейцам Майду, привязал землю веревками к востоку и западу. Веревки напряглись, но выдержали поэтому земля теперь не колеблется. Память у меня — существо женского пола. Является во всем сиянии, когда ее не звали, и съеживается в комочек, когда просят показать или потрогать. Чтобы заставить ее уступить, надо отвернуться и равнодушно смотреть в другую сторону. Все утро думал о том, как в тартуской гостинице спящая Зоя положила голову мне на плечо, а руку на живот. Голова показалась мне невесомой, а рука прохладной. От руки по моему телу пронеслись муравьи. Огромные, мерзлые муравьи, мермидони не в тяжелых доспехах. Я услышал, как мое сердце больно ударилось в ребра и остановилось. Я мысленно взлетел к потолку и увидел нас обоих сверху. Две изогнутые линии на черном фоне, дремучим, как на гравюре «Меццо Тинто». Медную доску для такой гравюры нарочно делают шероховатой. вот и по мне, как будто прошлись гранильником. Зрение обострилось, слух помутился, осязание исчезло. Мне и до этого клали руку на живот, и даже не раз. Но тут все было иначе. Мое тело расправилось, как тряпичная кукла, когда в нее вдеваешь пальцы. Как же она называлась? Степка-растрепка? «Дурилка картонная». Теперь я понимаю, как отчаянно Зоя сопротивлялась. Ей не хотелось уходить, не хотелось превращаться в пепел, чтобы пересыпаться в полосатом маяке, подобно песку в часах. Два дня я носил за ней сумку, пил с ней из одного стакана, держал ее голову у себя на плече, но так и не догадался, что она больна, что ее простуда никакая не простуда, а витамины никакие не витамины. Мне и в голову не приходило, что эта женщина скоро умрет. Плоская, будто материк джамбут Випа с высокой, но единственной горой меру. Сухари и чай. Чай и сухари. «Ничего», — говорю я себе, — «привыкай». Следующая остановка — это старая дизельная посудина, где мне позволят, вероятно, поработать за проезд. Работа за жрат, как говорил Душан, разбирая счета в конторе. Так я нарисовал себе будущее, если меня вытащат отсюда под залог. Наняться матросом на любое судно, выходящее в этот день из порта, и больше в эту страну не возвращаться. Тридцать лет назад Зоя сделала то же самое и сбежала от римской тоскливой жары и нелюбимого мужа. Правда, боги посмеялись над ней и послали другого нелюбимого мужа. А потом и вовсе убили в цвете лет. Но я готов к расплате, гори, оно все синим пламенем. Оказаться бы сейчас на палубе или даже в машинном отделении, все равно, лишь бы двигаться вперед и глотать соленый воздух. Мой бывший шеф Душан рассказывал, что его бабка считала дьявола синим псом. Вся земля, говорила она, устроена на ветвях боярышника. К которому привязан большой синий пес. Пес постоянно грызет боярышник, и когда остается совсем немного, он начинает рваться изо всех сил, чтобы его сломать. Сегодня, уходя от Пруэнсы, я чувствовал себя обломанной веткой боярышника, отдаляющейся от куста медленно, но неумолимо. Мы шли по пустому коридору, и мне в первый раз захотелось услышать голоса других заключенных, сам не знаю почему. Я остановился на верхней ступеньке лестницы, стукнул кулаком по железным перилам и закричал. «Люди! Я Костя Кайрис! Сижу в одиночке! Адвокат не приходит! Друг не навещает! Кто-нибудь, отзовитесь! Черт бы вас побрал!» «У тебя разве есть друзья?» Охранник постучал меня по спине. Я ожидал крепкого тычка и удивился его добродушному виду. «Напрасно ты орешь!» Здесь тебе никто не ответит. Это ведь не кутузка с блядями, а образцово-показательный острог.